Мать Делл жила в поселке на территории частного земельного владения, огороженного сохраняемым въездом, раскинувшегося на холме на побережье Ньюпортского залива. Домик охранников, стоявший под высокими ярко освещенными прожекторами финиковыми пальмами, был отделан штукатуркой постельных тонов, на которой красиво выделялись бетонные с добавлением каменной крошки фундаментные и угловые блоки. На ветровом стекле «Феррари» не было никакого пропуска. Поэтому, прежде чем открыть ворота, охранник вышел на крытое крыльцо и наклонился к машине, чтобы спросить, к кому они приехали. Лицо охранника показалось Томми сонным и не слишком довольным. Но, увидев Делл, он просиял. «Мисс Пейн, Привет, Микки! Ваша новая машина?» «Не знаю, может быть. Мы как раз ее обкатываем». Охранник спустился с крыльца под дождь, как понял Томми только для того, чтобы не разговаривать с Делл сверху вниз. И с подчеркнутым уважением склонился к ее опущенному стеклу. «Отличная машина, мисс Пейн! Да, моя мама сможет слетать на ней на Луну и вернуться обратно. Если она решит купить это чудо, — сказал охранник, — нам на территории владения...» Придется устанавливать на дорожках отбойные амортизаторы размером с мусорный контейнер. Может быть, тогда ваша матушка не будет гонять такой скоростью. Сомневаюсь, Дэл улыбнулась. Как дела у Эмми? Микки был без плаща, но он, казалось, вообще не замечал холодного дождя. Можно было подумать, что Дэл загипнотизировала его. И Томми оставалось только посочувствовать охраннику. Он отлично понимал, что чувствует этот парень у ворот. «У Эми все отлично», – снова просиял Микки. «Доктора говорят, что до полного выздоровления осталось совсем немного. Я очень рада за нее, Микки. Врачи не верят своим глазам. Я же говорила тебе, чтобы ты не терял надежды, говорила? Мне сказали, что если анализы и дальше будут такие хорошие, то ее выпишут дня через три». «Мне остается только молиться Господу, чтобы, ее, э, чтобы с ней никогда больше ничего такого не случилось. Все будет в порядке, Микки, не сомневайся». «Вы были так добры, мисс Пейн. Вы ведь и навещали ее почти каждый день. Я просто обожаю ее, Микки. Твоя Эми – настоящий маленький ангелочек. И мне было совершенно нетрудно. Она тоже очень любит вас, мисс Пейн. И ей понравилась книжка, которую вы принесли». Охранник посмотрел мимо Дэл вглубь салона. Привет, Скути, окликнул он пса. Скути в ответ фыркнул. Познакомься, Микки, сказала Дэл. Это мой друг Томи Тофу. Рад познакомиться, мистер Тофу, вежливо откликнулся Микки. Я тоже, буркнул Томи, зло глядя в пространство между Дэл и собакой. Между прочим, Микки, вы промокры. Да! искренне удивился охранник. Я и не заметил. «Да, Микки, ты промок», — подтвердила Део. «Тебе надо поскорее вернуться под крышу. Передай Эмми, что послезавтра я к ней опять загляну. Кстати, может быть, когда ее выпишут из больницы, она приедет ко мне домой и немного попозирует? Мне хотелось бы написать ее портрет. Только пусть сначала поправится. В смысле, наберет вес. А то она стала совсем худышка». «О, мисс Пэйн, обязательно!» «То есть я думаю, что это ей понравится. У нее будет собственный портрет, как у настоящей принцессы». Промокший насквозь Микки вернулся в будку, и Делл подняла стекло дверцы. Массивные металлические ворота, украшенные позолоченными шарами, отъехали в сторону, открывая дорогу на территорию частного владения. «Кто такая Эмми?» – спросил Томи, когда Дэл тронула Феррари с места. Это дочка Микки, прелестная маленькая куколка. Ей восемь. Вы говорили о ее выздоровлении. От какой болезни? От рака. Вот это не повезло, присвистнул Томми. Рак восемь лет. Кошмар. Она поправится, и все будет окей. Правда, Скотти Пути? Лабрадор потянулся к ней, ткнул носом в щеку и лизнул. Дел да хихикнула. Феррари ехал по извилистым улицам владения вдоль ухоженных живописных участков, в глубине которых стояли большие и очень дорогие дома. «Жаль, что придется разбудить твою маму в половине четвертого утра», – сказал Томи. «Какая потрясающая предусмотрительность!» – восхитилась Дэл и подняла руку, чтобы дружески ущипнуть его защику. «Ты просто образец воспитанности, но не беспокойся, мы ее не разбудим». Я уверена, что она не только не спит, но и по уши в делах и заботах. «Она у тебя сова?», – поинтересовался Томми. «Круглосуточная сова», – серьезно ответила Делл. «Она вообще не спит». «Никогда?» «После случая в Танопе, никогда», – уточнила Делл, но Томми все равно ничего не понял. «Это которая Танопа в Неваде?», – переспросил он. Да, собственно говоря, это было не в Танопе, а неподалеку от нее. На берегу озера Мат. Озеро Мат? О чем ты говоришь? О том, что случилось 28 лет назад. 28? Ну, примерно. Мне сейчас 27, так что... Ты хочешь сказать, что твоя мама не спит 28 лет подряд? Ей тогда было 23. Каждый человек должен спать, уверенно сказал Томи. Нет, не каждый. Вот ты не спал целую ночь, разве тебе хочется спать? Раньше хотелось, а сейчас вот мы и приехали, перебила его Делл, сворачивая в какой-то тупик. В конце короткой улицы была небольшая пальмовая роща, за которой виднелась каменная стена, освещенная замаскированными в траве ландшафтными светильниками. В стене были высокие ворота, увенчанные остроконечными пиками дюймовой толщины. Над воротами в углублении каменной кладки виднелись какие-то отлитые из бронзы знаки, напоминающие иероглифы, и Томми подумал, что по сравнению с этим внушительным порталом охраняемые ворота владения выглядят сделанными из фольги. Остановив машину напротив ворот, Делла пустила стекло и нажала кнопку вызова на переговорном устройстве, установленном на отдельном каменном столбе. Из громкоговорителя раздался сочный, чуточку торжественный баритон, говоривший с явным британским акцентом. «Добрый вечер!» «Что вам угодно?» «Это я, Маминкфорд», – нетерпеливо отозвалась Дэл. «Доброе утро, мисс Пейн, невозмутимо сказал тот же голос, и ворота медленно отворились. «Маминкфорд», – переспросил Томи. «Дворецкий», – пояснила Дэл, снова поднимая стекло. И он тоже не спит, кто-то обязательно должен оставаться на дежурстве, но мне кажется, что Мамингфорд сам предпочитает ночные смены, потому что ночью здесь бывает интереснее всего. Загадочно сказала Дэл, выезжая под арку ворот. А что означают эти письмена над воротами? Они означают то-то, мы больше не в Канзасе. Фраза из сказки Баума «Волшебник страны Оз» которую девочка Элли сказала своей любимой собачке после того, как ураган перенес их в волшебную страну ос. Нет, я серьезно. И я тоже. У мамы свои капризы. И все-таки, на каком языке сделана эта надпись? Не сдавался Томми, оглядываясь на оставшиеся позади ворота, которые медленно закрывались. Большая куча, сказала Делл. Это такой язык? «Нет, название усадьбы, смотри сам». Усадьба Пэйна, стоявшая на окруженном высокой каменной стеной участке, площадью около пяти акров, действительно была самой большой среди всех, которые они проехали. Томми увидел перед собой довольно высокое и широкое здание, выстроенное в хорошо знакомом ему романтическом средиземноморском стиле, с мраморными колоннами и крытыми верандами, С многоярусными вереницами арок, с решетчатыми шпалерами, увитыми благоухающим жасмином, с балконами, заросшими красной бугенвиллией, с колокольными башенками и куполами. Глядя на множество крутых коньков, на мансарды и путаницу, переходящих одна в другую крыш, крытых красной черепицей, он даже подумал, что сверху усадьба, наверное, больше похожа на целую итальянскую деревню чем на одиночное, пусть и внушительное по размерам здание. Кроме того, усадьба была так искусно подсвечена множеством скрытых в самых неожиданных местах светильников, что напоминало собой тщательно выполненную театральную декорацию к самому навязчиво экстравагантному мюзиклу, который когда-либо ставил британский гений бордвейского китча Эндрю Ллойд Вебер. Подъездная дорожка, на которой ехала Феррари, пошла под уклон и привела их на просторную, вымощенную каменными плитами стоянку для автомобилей, в центре которой выселся четырехъярусный фонтан, украшенный фигурами 15 одетых в тоги мраморных дев в натуральную величину. Вода лилась из каменных ваз и кувшинов, которые они держали в руках.